Долго вглядывался в противоположный берег. Нет. Ничего не увидел. Глупо было бы думать, что оборгент так прост и лежит на видном месте. Он за камнями. Он опытен и опасен. КК0041ПУ611 понял, ему самому придется плыть на ту сторону. Берег теперь разминирован, а разведчик свяжет оборгена боем.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 А ОВД озверели. С гудением с размаху шлепаются прямо на располосованную щеку и сразу кровь из раны жарачит. Так остро прикусывают, как будто иглой колют. Их смахивать или давить нужно, и катетер вводить в рану скучать саблино некогда. Наконец катетер вошел на максимум, Аким выдавил весь гель, что был. Достал из аптечки шприцы.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 Ты не беспокойся, и онезят, тебя я тебя не брошу.